Все золотое и голубое до самого горизонта, где вечны веют песни ветров, словно сама природа благословляет эту красоту вот раскинувшихся под фиалковыми небесами. Та гора, что в своих материнских объятиях боюкала амбар, сейчас виднелась примерно в сутках пути отсюда к северу. Солнце заливало золотом ее вершину и склон. Яркая радуга повисла в дымке над самым янтарным королевством. Гора называлась Колвер. Рэндом посмотрел на нее и, скрипнув зубами, отвернулся. Может быть, я тоже скрипнул зубами. Дейрдра тронула меня за руку, кивком показав, куда нам нужно свернуть, и первой пошла параллельно полоске прибоя к северу. Мы с Рэндомом последовали за ней. Она явно знала какую-то отметку.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 и была похожа на стену или усеченную пирамиду примерно в полтора человеческих роста высотой. Она была сложена из довольно крупных, величиной с человеческую голову, серых булыжников, отполированных ветром и песком и разъеденных морской водой. Стук копыт слышался все явственнее, а вскоре зазвучал и знакомый охотничий рок. — Бежим, — сказал Рэндом, — и мы побежали.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 Они были еще довольно далеко, но неслись по пляжу словно смерч, лаяли собаки, трубили горны. Мы с Рендером поспешили погрузиться в волны прибоя, следом за нашей сестрой. Нам было уже по пояс, когда Рендер вдруг сказал: "Меня ждет гибель, если я пойду дальше. Но то же самое, если останусь здесь. Если останешься, то погибнешь неизбежно", сказал я. "А во втором случае, по-моему, возможны переговоры. Пойдем." И мы пошли.